Глава восьмая. Женщина согласно кивнула и принялась прыгать на месте, размахивая руками, тряся бубенцами и завывая что-то нечленораздельное. Ветер трепал белые ленты, быстро набегающие облака закрыли яркое солнце. Слуги сбились в кучку и посматривали на меня с суеверным ужасом, но при этом не спешили покидать представление. Йонсук стоял в нескольких шагах от меня и, судя по мрачному виду, размышлял. Я видела по его глазам, что мужчина сомневался, но все же решил позволить шаманке продолжить ритуал. Судя по всему, духов тут боялись. Впрочем, это в моем мире они были лишь мифом, а здесь могли и существовать так же реально, как драконы или маги. Минуты шли, слуги уже откровенно зевали, а отцу Мио явно надоело изображать обморок, поэтому он перевернулся на другой бок и тихо всхрапнул. Женщина продолжала прыгать звеня бубенцами и выла. Взгляд Йонсука становился все более напряженным, и я заподозрила неладное. Наверное, злые духи должны себя как-то проявлять при ритуале. Может, покататься по земле, закричать, извиваться. Но я боялась навредить малышу, поэтому не собиралась прибегать к подобным фокусам, лишь мысленно умоляла шамана поторопиться. «Ну уже!» — зажмурившись, возвала к высшим силам. «Пожалуйста! Пожалуйста!» И раздался страшный грохот, сопровождаемый криками и визгом. Распахнув глаза, я с изумлением увидела, что ворот не стало, а в резиденцию ворвались мужчины в кожаных доспехах. Их было так много, что, казалось, зеленую лужайку засыпало черепицей. Куда ни глянь, везде черное и коричневая. Слуги бросились в рассыпную, а матушка и Жаин спрятались за отца Мио. Тот уже стоял на ногах и тыкал пальцем в сторону Йонсука. «Мятежник! Мятежник!» Выставив перед собой мечи, воины окружили нас с генералом и шаманкой. «Ой, плохо дело. Для ребёночка все эти переживания не очень полезны. Как же быть? Ритуал прерван, родные Мио подставили зятя, а теперь меня сделают вдовой и потом увезут к повелителю? Нет-нет», — выдохнула в панике. «Не хочу возвращаться во дворец». «Этого не будет». Янсук сделал шаг, закрывая меня своим телом. «Я не позволю». «У вас даже меча при себе нет». Поражаясь его хладнокровью, простонала я. «Как вы собираетесь меня защитить?» Обернулась и тихо обратилась к шаманке, которая дрожала от страха, звеня бубенцами едва ли не громче, чем раньше. «А вы не можете меня переместить в мой мир так же, как сюда, с помощью талисмана и капли крови?» Взгляды наши встретились, и вдруг я заметила, как у женщины изменилось лицо. Оно разгладилось, шаманка перестала трястись и приосанилась. Полностью преобразилась, будто стала совсем другим человеком. Я недоуменно наблюдала за ней, размышляя, что бы это значило, как вдруг воины раздвинулись будто по команде, и к генералу неторопливо подошел незнакомец. «Вот мы и встретились, Янсук. Не ожидал моего появления?» «Признаю, так и есть», — кивнул мой муж. Казалось, он оставался невозмутим, но что-то в его внешности неуловимо изменилось. Я почти физически ощутила напряжение между этими двумя и не сомневалась, что мужчина в кожаных доспехах на теле и с торжествующей улыбкой на лице без малейшего колебания прикончит Йонсука, если ему выдастся такая возможность. И вовсе не из-за приказа повелителя. «Убить мятежника!» — подтверждая мои слова, выплюнул незнакомец. Со всех сторон к нам бросились воины, но Йонсук изящно взмахнул рукой, и вокруг нас замерцала уже знакомая сфера. За невидимую черту не смог переступить ни один из нападающих. Я отошла к шаманке, которая стояла с прямой спиной, и будто безмолвная статуя наблюдала за происходящим. «Если вы пришли сюда, чтобы забрать меня домой, то поспешите!» В панике зашептала я. «Самое время нам обеим сбежать!» Она повернула голову и, испугав меня взглядом без зрачков, проговорила ровным и каким-то мертвым голосом. «Там тебе нет больше места, попаданка!» «Твою жизнь заняла другая женщина. Она взяла твое имя и судьбу». «Что это значит?» — ахнула я. «Мио стало мной? Но мы же лишь на время поменялись». «Я должна была провести ночь с драконом и забеременеть». «Целитель сказал, что у меня будет малыш, поэтому не выноси мозг, шаман, верни меня домой». «Твоя судьба тебе больше не принадлежит», — тем же тоном произнесла женщина. «Боги подарили тебе чистый лист. Что ты выберешь, попаданка?» Больше от нее ничего добиться не удалось. Еще поспорить надо, кто из нас злой дух», — в сердцах буркнула я и повернулась к генералу с волнением, посматривая на сферу. «Это ненадолго, ненадежная вещь». Точно такая же внезапно лопнула, когда мы летели на драконе. И это, думаю, долго не продержится. А мужчина, который жаждал смерти генерала, потихонечку вскипал. «Йонсук, ты лишь оттягиваешь неизбежный конец. Прими смерть, как храбрый воин и преданный подданный его огнейшества». «Моему отцу ты тоже говорил это?» Невозмутимо уточнил мой муж. «Ты опорочил имя родного брата, приписав ему свои прегрешения. Забрал жену, дом и жизнь. Моя мать сошла с ума, пока я проходил обучение во дворце. Никогда не прощу тебя, дядюшка. И однажды ты заплатишь сполна». Я удивленно посмотрела на Юнсука «Ого, какие тут страсти кипят! А с виду ледышка ледышкой!» Теперь ясно, почему его так задело, что повелитель жену забрал. Сработала детская травма. «Ты вырос, щенок, но все еще не прекращаешь бредить!» Расхохотался дядя моего мужа и прошелся вдоль сферы. Вытащил меч и потыкал ее острием. «Убери это! Давай сражаться, как мужчина с мужчиной!» «Думаешь, я поверю тебе, Хван Сук?» Прищурился генерал. «Ты всегда загребал угли чужими руками. Вряд ли тебе хватит духа сразиться со мной один на один. «Мне и не нужно!» — поморщился тот и поднял руку. Воины снова расступились. К сфере подошел изящный юноша с красивыми глазами и мягкой улыбкой. Эдакий херувим азиатского разлива. В шелковых одеждах, развивающихся вокруг его худенького тела, он казался тычинкой прекраснейшего цветка. Приподняв широкий рукав, юноша повернул кисть, и магический щит, закрывающий нас, лопнул, будто мыльный пузырь. А в следующем мгновении Йонсука и неизвестный юноша взвелись в воздух, схлестываясь магиями в смертельной схватке. Я вцепилась в руку шаманки и шепнула «Бежим!». Пока все вокруг увлечены невероятным зрелищем, происходящим над нами, надо было уходить. «Чистый лист, говорите?» «Но уж нет». Я собиралась дождаться, пока к шаманке вернется нормальный взгляд и продолжить изгнание, ведь денежки, то есть золотые заколки, все еще при мне. Вот только пробираясь женщиной к месту, где раньше были ворота, я заметила, как добрый дядюшка моего мужа взял у воина лук. Дунув на наконечник стрелы, который озарился неприятным синеватым пламенем, хван-сук прицелился и... На принятие решения были доли секунды. Не знаю, что сработало в тот момент, но вместо того, чтобы воспользоваться возможностью избежать из этого дурдома, я выхватила лук из рук другого воина и, натянув тетиву, выпустила стрелу одновременно с дядей генерала.